Я увидел лишь сломанную пополам шпагу, лежавшую на полу. «Господин д'Артаньян!» — вскричал король, завидев меня. «У меня только что был граф де Фер, Он наглец!» «Наглец?» — воскликнул я с таким выражением, что король сразу смолк. «Господин д'Артаньян!» — продолжал, стиснув зубы король. «Готовы ли вы слушать меня и поминоваться моему приказу?» «Это мой долг, ваше величество!» «Я пожелал избавить этого дворянина от позора быть арестованным у меня в кабинете, поскольку храню о нем кое-какие добрые воспоминания. Но вы возьмете карету...» Я сделал движение. «Если вам неприятно принимать участие в этом, неприятно арестовать его, пошлите начальника моей личной охраны». «Ваше Величество», — сказал я в ответ, — «начальник охраны не нужен, раз я на дежурстве».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 Ничем не обузданной власти проявление произвола, если уместно употребить это слово, говоря о самодержавии, король медленно и нехтя взял перо. Помедлив немного, он написал «Приказываю капитан-лейтенанту моих мушкетеров, шевалье Д'Артаньяну, арестовать графа Д'Артаньян, где бы он не нашел его». Потом он повернулся ко мне. «Я ждал с полнейшей невозмутимостью».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 гримо который встретился им в прихожей, посмотрел на них с беспокойством во взгляде. Он достаточно хорошо знал жизнь и подумал, что тут не все ладно. «Ах, это ты, Гремо», — сказал Атос, — «мы уезжаем». «Покататься в моей карете», — перебил его Д'Артаньян, сопровождая свои слова дружелюбным кивком, предназначенным для слуги. гримо ответил гримасой, которая должна была изображать, по-видимому, улыбку. Он проводил обоих друзей до кареты,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 — спросил озадаченный этим ответом Атос. — Черт подери! — Вы очень хорошо понимаете, дорогой граф, что я взял на себя поручение короля исключительно ради того, чтобы вы могли поступить по своему усмотрению. Не думаете же вы в самом деле, что я вот так попросту, без раздумий, возьму и посажу вас в тюрьму? Если б я не предусмотрел всего наперед, я бы предоставил действовать начальнику королевской охраны. — итак так? — спросил Атос.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 Я знаю людей на земле, которые охотно ему в этом помогут, ответил капитан Мушкетеров.